Конец знамением Ри Сорсби Проклятие в очередной раз скрутило Симона Эйварда, вывернув его желудок наизнанку. Он упал на колени перед большим камином. Все тело свело судорогой. Скрюченные пальцы вцепились в прикаминный коврик. Его неудержимо рвало потоком густой красной крови. Когда фонтан иссек, Симон Эйлард остался стоять на коленях, хватая ртом воздух, хоть давно и не нуждался в нем. В голове звучали слова, произнесенные ведьмой год назад. «Будешь есть прах!» Она проклила его, и вместо крови, которой требовало его вампирское естество, Симон вынужден был питаться пеплом, и с каждой ночью мог съесть все меньше. Он достаточно знал о проклятиях и понимал, что в итоге совсем перестанет питаться, а затем его тело переварит само себя. И это смерть. Симон смог примерно подсчитать, когда это случится. Ему оставалось всего несколько суток. Он выгреб из Камина девять Пригоршней Пепла, кроя ведьму последними словами. Чёрт бы побрал этих цимисхов. Ведьма была из клана скульпторов плоти, еретиков и заклятых врагов клана, к которому принадлежал Симон. Другие вампиры называли Войну Тремеров и Цимисхов Войной Знамений, и это было хорошее название. Ведь оба клана вводили магией в достаточной мере, чтобы дать миру десятки мрачных знамений. И вот одна из ведьм Мисхов решила сокрушить Капеллу Версале. Проклятие, наложенное на Симона, было лишь начало. Затем ведьма уничтожила многих тремеров и разграбила соседние деревни. В качестве издевки оставив там растерзанных детей, и изваяния из костей сухожилий и человеческого мяса. Она не щадила ни чародеев, ни смертных под их покровительством, не упуская ни единой возможности, чтобы нанести вред клану Трейна. Она поклялась уничтожить их всех и следовала своей клятве с безумством фанатика. Каждую ночь на протяжении года Симон пытался найти убить ее, но она ускользала и терроризировала все новые деревни. Последние члены клана заперлись в капелле, кружив себя каудовскими барьерами и боевыми чудовищами. Но Симон снова и снова выходил на охоту, и каждый раз без результата. Он подозревал, что ведьма просто не хотела его убивать. и наслаждалась его медленным угасанием. Или же она ждала, что он взмолится о пощаде и согласится предать капеллу, чтобы выжить. Симон вытер рот тряпкой и швырнул ее в камин, где еще тлели угли. Его переполняла ярость. Но он успокоил зверя мыслями о мести. Он не сдастся и переживет эту тварь. Ван Трэмер одержит победу. Войдя в главную библиотеку Версальской капеллы, он почувствовал на себе взгляды других чернокнижников. Жалость — самое унизительное из чувств, особенно для тех, кто живет властью. чувствует ли они ответственность за него, или видит в нем обузу. Или хотят воспользоваться его слабостью, чтобы самим стать сильнее. Симон бросил свирепый взгляд на трех послушников, находящихся в его подчинении. И они сразу же уткнулись в свои книги. Господин Симон! Прозвучил за спиной голос регента. Симон быстро взял себе в руки, обернулся и отвесил слегка неловкий поклон. Регент Девина!» От лица послушников и от себя лично приветствую вас. Благодарю за то, что согласились уделить мне время. Регент был стар и сед, а при ходьбе опирался на трость. Однако делал он это не из-за слабости, а из-за того, что вместо ноги у него была толстая кожистая щупальце, покрытая присосками. Цимисхам потребовалось буквально несколько касаний, И регент был обречен навеки прятать подрясы свидетельства их гнева. Война знамений не щадила никого из них. «Я хотел бы снова обсудить с вами мое проклятие», — начал Симон. «Как вы знаете, мне осталось недолго». «Год пролетел так быстро? Вам не удалось найти ту ведьму? Нет? А как насчет магического лечения?» Симон торопливо извлек из кармана книжечку со своими заметками. За год он исписал и изрисовал все страницы, и вклеил между ними кучу записок. «Я пришел к тому, что есть три исхода. Первый — я найду и убью колдунью, которая меня прокляла. Но мне никак не удается поймать эту бесчестную тварь. Второй — я умру. третий... Симон открыл нужную страницу. «Попробовать создать зелье Авеля». «Зелье Авеля?» «Про него ходят слухи, сэр. Возможно, их распускают сами же цемисхи. Есть рецепт, но создать его непросто. Ведь кроме обычных компонентов, оно требует самой могущественной крови. Лучше всего подойдет кровь Патриарха». Увидев, как погровеет лицо Девина, Симон торопливо продолжил. Мне кажется, я нашел решение, сэр. Кровь владыки Тремера могла бы... Кровь Тремера? Вы с ума сошли? Мне нужна лишь капля. Крохотная капля, сэр. У нас же есть флакон крови совета. Смесь крови всех смертных. Если там есть хотя бы немного крови самого Трэмера, это спасет меня. Мне просто нужно... «Вы с ума сошли, господин Эйвард!» Регент покачал головой, взял в руки протянутый Симоном рецепт, разгладил плотную бумагу, внимательно прочел. «Этот рецепт… просто куча каракулей, без системы и смысла. Вы не знаете, сработает ли он, и не знаете даже откуда получены эти формулы. Я не позволю вам рискнуть кровью Основателя. И своей не поделюсь. Вы ведь учились у меня, Симон. Вы должны понимать такие вещи. Но, сэр, это моя единственная надежда. Вы могли бы сказать спасибо за то, что я отправил всех трех наших горгулей искать ведьму, вместо того, чтобы охранять капеллу. У четвертой она вырвала кишки и раскидала их по дороге. а Гаргулья даже крикнуть не успела. Ведьма слишком сильна, и она дразнит нас. Лишь в стенах капеллы мы в безопасности. Старик тряхнул головой, его борода прошушала по воротнику францисканской рясы. Он сурово взглянул на Симона и вернул ему рецепт. Забудьте о зелье. Это миф. Сосредоточьтесь на молитвах. и охоте. Не теряйте надежду. — Но, сэр! Старик поднял руки, прервав Симона на полусловие. — Хватит. Продолжайте свои исследования, если вам угодно. Но не отвлекайте меня, пока чего-то не добьетесь. Мне нужно поддерживать защиту капеллы. Мы должны оставаться в стенах капеллы и ждать. пока объявится ведьма. Но если Гаргульи не найдут ее вовремя? Что если они вообще ее не найдут? Давайте попробуем мой способ. Если вы... Симон, Симон, вы в безопасности в стенах капеллы. Здесь, Гаргульи, вы, я и еще трое послушников. Мы... «Последние трэмеры Версале. Наша магия сильна, а внутри капеллы полно защитных знаков. Ей остается лишь озарять деревни, ведь здесь она ничего не сможет с вами сделать!» «При всем уважении, сэр, ей не нужно что-то делать!» Дивина нахмурился. «Хватит! Я вас понимаю, но вы, господин Эвард... Видимо, не понимаете, что ведьма и её клан убить не лично вас, а всех Тремеров. Она уже уничтожила пятерых наших соклановцев, и капелла еще никогда не была настолько слаба, как сейчас. Идёт война знамений, Симон. Я не могу тратить время только на вас, мне нужно защищать капеллу. Удаляющиеся шаги регента Девина звучали для Симона, как удар колокола по его надеждам. Чего он совсем не ожидал, так это смешливого фырканье одного из послушников. Лицо Симона побагровело, и он повернулся к ним и рявкнул: «За работу!» Само собой, послушники ждали его кончины. Тогда один из них получит его должность. Проходя под арочным потолком библиотеки, где всегда было холодно и пахло старой бумагой, Симон вновь достал книжечку из кармана и перечитал рецепт зелья Авеля. Написанный мелким почерком, рецепт предписывал варить зелье по чрезвычайно сложной технологии, но ингредиенты были самыми обычными. Кроме одного. Он нахмурился. Если нельзя добыть кровь патриарха, значит, нужно взять самую могучую кровь из доступных и надеяться на лучшее. Регент Дивина был чайлдом Этриуса, а Этриус был чайлдом самого тремера То есть, кровь регента была всего в двух шагах от требуемой мощи. Возможно, ее хватит для зелья. Ну или хотя бы результат будет достаточно убедительным, чтобы регент поверил в Симона. И поделился кровью основателей. Ведьма не добьются своего. Среакировав на звук шагов, Симон оторвался от своих записей и в последнюю секунду увернулся от столкновения с юношей, который тащил столько книг, что не видел ничего впереди себя. Симон захлопнул книжечку и рявкнул на послушника. Прошу прощения, сэр! произнес юноша, побледнев и широко раскрыв карие глаза. «Я вас не заметил!» «Смотри, куда идешь, послушник Суарес!» Суарес был смуглым и темноволосым. Его прислали в капеллу из Каталонии пару лет назад. И хоть в капелле оставалось всего пятеро вампиров, с Симон Суаресом до этой ночи практически не беседовали наедине. «Сэр!» – юный вампир поставил книги на полку и отвесил полупоклон. «Я случайно подслушал ваш разговор с регентом!» «Конечно, я всего лишь послушник, но мне бы хотелось вам как-то помочь!» Симон открыл бы ворота, чтобы язвительно ответить, но передумал. У него был план, и этот план требовал помощников. Или козлов отпущения, если все провалится. «Ты действительно можешь мне помочь, послушник Суарес?» «Все вы можете!» Он повернулся в сторону оставшихся двоих послушников, которые старательно делали вид, что не смотрят на них Суаресом. Встретимся в лаборатории через час. В химической лаборатории пахло серой, едкими растворами, гниющими растениями и сжённым пергаментом. Симон зажег несколько плывших свечей, действуя аккуратно, чтобы его вампирское естество не взбесилось при виде огня. Выстроившиеся у окна послушники внимательно смотрели на него. Хм, почему здесь нет очага? Пробормотал Симон себе под нос. Хотя да, химические смеси и консерванты лучше держать подальше от огня. Затем, уже вслух, он обратился к собравшимся. Послушники клана Тремер, внемлите моей воле! Я буду создавать крайне сложное зелье и проведу здесь несколько суток. Послушник Гаверон, ты должен постоянно приносить мне лесные орехи, полынь, сосновую смолу и мандрагору. Первый послушник кивнул. Но, сэр, для исполнения вашего приказа мне придется выйти в сад. Гаргулий сейчас нет, это опасно. Я в том смысле, что она ведь где-то рядом. Боишься? Ухмыльнулся Симон. Сады буквально в паре шагов от капеллы. Так что просто быстренько набери мне нужных растений и возвращайся. Да, господин. Послушница Олета. Обыщи библиотеку. включая запретные книги. Найди мне все по проклятиям. Особенно по их снятию. Вторая послушница торопливо кивнула. Ее глаза загорелись. Симон нахмурился. Самой сложной частью плана было даже не сварить зелье, а добыть кровь регента. Предпочтительнее всего было вынудить регента поделиться кровью добровольно, но для этого Симону нужно было стать сильнее. Существовало травматургическое заклинание, которое могло сгустить его кровь и временно дать ему силу старейшины. Эта уловка не позволила бы ему использовать свою кровь для зелья. Но так... он смог бы потягаться с регентом в битве разумов и сокрушить его волю. Но для этого нужно было насытиться. В его случае пеплом. Симон повернулся к третьему послушнику. «Послушник Суарес, твоя задача приносить мне пепел. Утром и вечером». «Пепел?» «Да. Я буду творить сложную магию и буду голоден». Из-за проклятия я не могу пить кровь, и мне потребуется другая пища. Послушник побледнел при мысли о поедании пепла, но ему хватило ума не высказывать свои соображения. Да, господин Эвард, зажги очаг в моих покоях и в библиотеке, регулярно чисти и приноси мне пепел. Да, господин Эвард, теперь помоги мне расставить оборудование, а остальные могут идти. Молодой испанец принялся послушно исполнять распоряжение Симона. Когда они закончили, Суарес ушел. Симон достал из кармана свою книжечку и вновь перечитал рецепт зелья. Оригинальный рецепт зелья Авеля он нашел в одной из древнейших книг библиотеки библиотеке Капелла. В здоровенном фолианте ручной работы со страницами из дорогого пергамента, золоченным корешком и медными уголками, в сравнении с ней Заметки самого Симона на бумаге из льняного тряпья смотрелись по-нищенски. Вряд ли зелье на крови Девина снимет проклятие, но оно могло бы дать какой-то результат, например, ослабить чары и убедить регента в правоте Симона. Возможно, оно могло бы выиграть для Симона немного времени. Шесть ночей подряд Симон работал над зельем, засыпая утром на маленькой кушетке прямо в лаборатории. Работа шла мучительно медленно, голова раскалывалась от напряжения. Каждый вечер Симона будил Суарес, принося новую порцию пепла. К двенадцати приходил гаврон и приносил травы и прочие материалы. Перед рассветом появлялась алета с книгами. Все трое были хорошо обучены традициям траймеров, везде совали свой нос, но не задавали вопросов. Если бы они поняли, что Симон задумал напасть на регента, то без раздумий сдали бы его ради собственной выгоды. Таковы порядки в любой капелле. Поэтому Симон разделил их и давал разные поручения, чтобы ни один из послушников не мог составить полной картины. Суарес приносил пепел и помогал ему в лаборатории. Гаврон добывал травы, а лето искала в библиотеке книги по самым сложным аспектам Тауматургии. Все работали порознь, а делиться информацией Тремера не привыкли. Когда они раскроют его план, будет слишком поздно. Времени оставалось все меньше. На каждом закате сему рвало все большим количеством крови, и ему нужно было все больше пепла. просто для поддержания своего существования. Он послушно положил в рот то, что принес ему Суарес. Сухой пепел прилип к языку, и Симон с трудом проглотил его, отчаянно стараясь не думать о неизбежной смерти, пока жизнь в капелле шла своим чередом. Трое могучих горгулей вышли патрулировать территорию. Послушники выполняли свою работу, Капелла гудела, как ульи. Черт бы их всех побрал! Его ночи были сочтены, а у них была еще целая вечность. Он тетровал и нагревал, смешивал и кипятил. И, наконец, получил вожделенный дистиллянт. Вещество было оранжевым и желеобразным, похожим на сосновую смолу, но не липким. Симон с гордостью смотрел на результат своих трудов. Оставалось лишь смешать вещество с сильной кровью и принять внутрь. А это означало, что настал черед сложнейшей части его плана – одолеть регента. «Суарес!» – позвал Симон с трудом оторвавшись от лабораторного оборудования и одернул запачканные рукава. «Сообщи Регенту Дивина, что я хочу видеть его в лаборатории. Сразу же, как только у него будет такая возможность!» «Да, господин!» Прошло несколько часов. Симон мерил шагами лабораторию. Его охватывали то тревога, то негодование. Чума на эту ведьму! Вся его карьера, вся его нежизнь, все висело на волоске. Соро свернулся и принес пепел. Я уверен, что он скоро придет, произнес он осторожно. Вам нужно поесть, сэр. Пепел был каким-то жирным на ощупь, будто Симон раздавил пальцами змею. На вкус он был еще хуже. К тому же попал не в то горло и проник в легкие. Симон поперхнулся и с трудом схватнул. Да когда же он придет? Вспылил он, возвращаясь к перегонному кубу, помешал содержимое пара флаконов, заменил горелку, поставил пустой стакан на место полупустого, сквозь стиснутые зубы добавил «Дивина испытывает мое терпение». «Это его право, господин, он же рекент. в словах послушника был смысл. Симон кивнул. «Сходи, напомни ему», — Суарас послушно удалился, оставив Симона наедине с его мыслями. «Когда придет регент, действовать придется быстро. Усиление крови подлится недолго. Нужно будет предельно точно сформулировать команду. Наполни своей кровью этот флакон!» А затем стереть все из памяти регента. «Сэр!» – раздался голос со стороны двери. Симон развернулся, готовый разразиться обличительной речью. Или потоком пламени. В дверях стоял Суарес. «Да. Я принес еще пепла, сэр!» Суарес шагнул вперед и вручил Симону еще одну сумку. «Вам нужно больше есть. У вас нездоровый вид!» Реген до сих пор не пришел, и терпение Симона было на пределе. Он потерял много сил за последние несколько суток и рисковал сорваться в голодное безумие. Возможно, послушник был прав. «Благодарю, послушник Суарес!» Симон взял сумку и принялся давиться горьким пеплом. Когда в коридоре раздался звук шагов регента, Симон закрыл глаза и наложил на себя заклятие. Тело онемело, все сосуды расширились, голод стал невыносимым, а глаза заволокло красным. Таков был побочный эффект. «Скорее, сэр!» Суарес протянул ему еще одну сумку, и Симон положил в рот пригоршню пепла со вкусом земли и прокисшей крови. В этот момент в лабораторию вошел регент, на его лице читалось раздражение. «Господин Эйвард, послушник Суарес сказал мне, что у вас тут что-то срочное!» Симон поймал взглядом глаза регента и прямо физически ощутил контакт. сжигая остатки пепла и крови в своих жилах, отчаянным усилием воли он нанес удар по разуму оппонента. «Наполни своей кровью этот флакон», — приказал Симон, протянув Ригенту небольшой стеклянный сосуд. Он чувствовал, что у него хватит сил еще на одну попытку подчинения, и надеялся стереть всю эту сцену из памяти Девину. К его радости и изумлению Регент остановился, прокусил себе запястье, взял флакон и приложил его к ране. И тут в спину Девина с ужасной силой вонзился кол. Он пробил сердце и грудину. Его острие вырвалось из груди регента, порвав рясу и залив ее кровью. Симон закричал. Зверь внутри него чуть не взбесился при виде крови, пусть и не мог ее пить. Регент успел схватиться за острие испустил крик и упал на колени, сверкнул клинок, и обезглавленное тело девина рухнуло на пол, рассыпаясь в прах. Симон побледневшими пальцами вцепился в край стола. — Кажется, я должна тебя поблагодарить, — произнес Сонарес, стоя над остатками регента. В его взгляде было много силы. Если бы ты его не отвлек, я бы не справилась. Лицо послушника исказилось. Пошло рябью. Хрустнули кости. Суарес превратился сперва в гаврона, затем в валета, а потом вновь стал Суаресом. Ты... Все они... На меняющемся лице возникла садистская ухмылка. «Да, я убила их всех. Одного за другим, пока ты сидел тут. Ай-яй-яй, ты совсем забыла о своих обязанностях перед послушниками и кланом». «Как ты проникла в КПУ! «Мне повезло, что трое ваших горгулей гоняются за мной по деревням, Они сторожат ваши ворота. Андрогинные черты Цемисха заострились. Нос вытянулся, глаза загорелись звериным огнем. Я поймала Гаврона, пока он собирал травы в лесу. Стала им и проникла в капеллу. Мне даже не пришлось заходить во внутренние покои и нарываться на защитные знаки. Все твои послушники сами пришли ко мне, один за другим. выполняя твои распоряжения. Кукти и Клыки ведьмы вытянулись. Проблема возникла лишь с Регентом. Он был слишком осторожен и не покидал внутренних покоев. Он был осторожен и не давал мне ни шанса. Если бы не твои мятежные намерения и его доверие к тебе, я бы не смогла одолеть его. Симон зарычал. Само его естество рвалось в бой, но он израсходовал всю кровь, и в его жилах остался лишь пепел. — Пепел, — прошептал он, внезапно поняв и холодея от ужаса. Да, — Да-да, если бы я не прятала останки послушников, каркульи на них наткнулись бы и поняли, что я здесь. К счастью, ты с радостью мне помог. Симона сжепчу подкатила к голове. Суарес, Гаврон, Олетта. Ему скормили всех его послушников. Ведьма сделала его каннибалом, и он послушно сожрал своих закладцев. Убиваясь победой, ведьма подошла к окну и вскочила на подоконник. Симон стиснул кулаки в бессильной ярости. «Я закончу зелье!» И приду за тобой. Ты сгоришь на костре, как и положено еретику. Бедняжка, даже если бы ты мог это сделать, у тебя нет времени. В тебе больше нет крови. Да и пепла почти не осталось. Ничего ты не сделаешь, Симон. Ты просто сдохнешь. Счастливо оставаться. Смех ведьмы громким эхо. — разнёсся по опустевшей капельни. Ведьма медленно начала изменяться. Ее спина лопнула, и с трещины наружу выпростались огромные крылья. Кужа стала сползать на них, соединяя крылья с руками. Симону не оставалось времени на раздумья. Он бросился на пол, принялся горстями черпать прах регента и запихивать себе в рот. Сдерживая отвращение, он давился останками своего наставника. который был ему как отец, и когда ведьма, превратившаяся в огромное подобие летучей мыши, вылетела наружу, Симон с криком кинулся к окну. Чудовище обернулось, Симон поймал его глаза своими и, сжигая последние остатки крови и пепла своих соклановцев, приказал «Падай!». Чудовище закачалось в воздухе, теряя равновесие. и с пронзительным криком рухнуло вниз, кувыркаясь, как осенний лист. Хрустнули кости. Симон упал на колени, его руки дрожали. У него не было зелья Авеля и крови Патриарха, и никто не мог ему помочь. И послушники, и регент были мертвы. Симон остался один в капелле Версаля, И его ждала смерть. Но восходящее солнце уже обогрело склоны гор. И в ведьме пришел конец. Кван Тренер все же одержал победу. Конец знамением. Рис -осби. Перевод Адракс. Читал Базилио.